Глава ч е т ы р н а д ц а т Артас. Фортуна не признала свою вину, хотя платформы участников турнира были зачарованы на неудачу, когда она торчала среди зрителей. Просил же, чтобы и духу ее не было в Аторлоне. Боги и вины держались подальше от арены. Этот запрет был введен во избежание провокаций, но Фортуна все равно вляпалась. Теперь все боги и вина требовали от меня быстрого и непредвзятого разбирательства. О том, что я сын фортуны, мне напомнили уже раз десять. Божественное собрание старших богов снова облюбовало подвал удачливого фло. Осознав, что его не оставят в покое, л е п р е к о н активно подыскивал новое место для своей лавки и потихоньку вывозил особо ценный товар. В форте. Ты превзошла саму себя. Про м а т е р ь всех демонов печально вздохнула. Мы же договорились, что не станем вредить участникам состязаний. Занятное соглашение. Не заметила, что ты, Хелия, его выполняла. Я знаю о нападении на мою жрицу. Голубые глаза матери потемнели до темно-синего. На щеках вспыхнул румянец. в ы г л я д е л о убедительно. Словно ее действительно волновало то, что м о р д едва не убил Алёну. Каждый раз, когда я об этом думал, часть меня словно цепенела. Алёна будила во мне странные чувства. Желание ее защищать и оберегать превращалось в ненормальную потребность. Лишь годами на тренированная выдержка ограждала меня от глупостей и о п р о м е т ч и в ы х шагов. Досадная случайность. У лорда-протектора ко мне нет претензий, алы е губы Хелли растянулись в широкой улыбке. Она знала, что я не стану проводить публичное разбирательство и наказывать Морта. Только в этом случае я мог выразить протест Хелли. Она все просчитала и б е с с т ы ж а воспользовалась тем, что Морт был теперь моим подопечным. Заодно проучила парня, покинувшего ее команду, как будто у Морта был выбор. Фортуна, как никто другой, умела добиваться оплаты старых долгов. Вы правы. У меня нет претензий к Марте Мухавендышу. Мое признание вызвало очередную улыбку на губах богини смерти. а р т е с всегда держит ситуацию под контролем. Так ведь? Не похоже. Церемония открытия наглядное тому подтверждение. С раздражением бросил х а т о н Бог разума и магии не пытался казаться любезным. На этом турнире он поддерживал сразу несколько команд. С его драконами моим ребятам предстояло выйти на арену через несколько часов. Команда Клевера была полностью готова. Я не сомневался, что маги меня не подведут. Но Алена, я просил домовых провести для нее особый инструктаж, только бы наша бедовая жрица обошлась без самодеятельности. Она всего лишь т а л и с м а н Ее задачи ограничены пределами центрального круга. Нет, не стоило позволять Алёне сближаться с ребятами. Еще в о з о м н и т себя их нянькой. Церемония открытия прошла, как и было запланировано. Сожалею, если представление вам не понравилось. Столкновение платформ сложно назвать инсценировкой. Отчеканил хатон. м а г и я огня и холода через ч у р н и терпеливы. Фортуна нервно хихикнула. Горячая молодая кровь. Да не могли угробить друг друга еще до начала турнира. Платформы участников были зачарованы на само уничтожение. Буквально в ы п л ю н у л хатон. Какая занятная осведомленность для того, кто и не приближался к Атарлону. е х и т н о протянула Фортуна. Она словно забыла, что находится на этом собрании в роли обвиняемой. И должна вести себя скромнее. В принципе, я не мог припомнить ни единого случая, когда Фортуна вела бы себя скромно. Тор пока молчал. Он поглаживал бороду и сурово хмурил густые брови. Бог войны не любил бросаться словами. Обычно он слушал, выжидал, собирал информацию и делал выводы. Удивительно, но изворотливый Хатон всегда прислушивался к своему старшему брату. Оставалась Хелия. Что ж, относительно нее у меня не было иллюзий. н о д а е т с я мне ф о р т и Ты еще не осознала, что на этот раз твой милый промах не сойдет тебе с рук. Ядовито прошепела демоница. Мне же захотелось бежать с этого поля боя, потому что я ч е т к о знал, о каком промахе шла речь. Когда-то старшие богини вина. добивались благосклонности короля демонов. тот, вопреки зову крови и здравому смыслу, выбрал мою мать. в результате на свет появился я. об этом факте своей биографии я узнал сравнительно недавно от Зарель. я и Мартем были кузенами. но скорее от Орлон превратиться в ярмарочный б а л а г а н чем юный безответственный засранец, об этом узнает. В противном случае не пройдет и часа, как он попытается всучить мне корону своего старшего брата. Шестьдесят лет Хели, а ты до сих пор злишься? Мать наиграно вскинула пшеничную бровь. Неудивительно, таких как он больше не рождалось. Мой мальчик его полная копия, не находишь? Изящная ладонь Фортуны легла на моё плечо. Я с трудом удержался, чтобы её не сбросить. Фортуна не чувствовала, когда нужно п о п р и д е р ж а т ь язык. Она словно не понимала, что с и ю минутное желание потретировать х е л и ю а окнится команде Клевера, или же ей было плевать на последствия. Магическое освещение подвала сделалось тусклым. Пол задрожал. Артас, сын своего отца, ты должна была оставить его в Дархольме, а по-моему, у ш е с т е н ь к и е прекрасно позаботились о моем мальчике. Фортуна бросила на меня горделивый взгляд. Когда-то я считал, что ей просто нравится дразнить х е л и ю темную богиню. Бесило то, что высшего демона из правящего рода Дархольма воспитали светлые эльфы, но сейчас я был практически уверен, что заметил во взгляде матери отколосок иных эмоций. Неужели она в самом деле испытывала гордость? Напряжение в подвале достигло предела. Воздух завибрировал от сдерживаемой силы. Старшие боги этого мира всегда служили примером для остальных. Вынужден напомнить, о н е й т р а л и т е т е от о р л о н а Любой, кто его нарушит, будет изгнан. Предлагаю начать с Форти. Ехидно протянула Хелия. Она уже нарушила н е й т р а л и т е т Я согласен с Хелией. Фортуна показала, что ей плевать на правила. Даже старшие боги должны им подчиняться или же извлекать урок из своих ошибок. Почти издевательски добавил хатон. Взгляды всех присутствующих обратились к Тору. Если фортуна смотрела с мольбой, то хатон и Хелия и не скрывали злорадства. Вы желаете отправить меня в изгнание? А т о р л о н нужно оградить от новых потрясений. Отчеканил Тор. На время турнира. Ты переберешься в чертог жизни и забудешь о существовании Тарлона. Но в этом случае я стану недоступна для своей команды. Да я даже не смогу ответить на их мольбы в храме. Насколько я знаю, команда Клевера не торопится посещать твой храм. х а т он уже выдал себя дальше некуда. Но это его ни капли не смущало. Пожалуй, я лишу драконов доступа в храм Бога Разума. Воспользуюсь правом лорда-протектора. Задолбали сливать информацию и шпионить. Артас, ты хочешь, чтобы я ушла? Фортуна с надеждой посмотрела на меня, как будто в моих силах было оставить ее в Аторлоне. Нет, я мог ухватиться за представившуюся возможность и подвести дело к тому, что команду Клевера дисквалифицируют по вине Фортуны. В этом случае она проиграла бы спор. И я стал бы свободен от ее притязаний на внуков. Для этого мне нужно было сделать самую малость: п р и д а т ь свою команду. У Морта р е й н е л и к с а и Эдариэля был всего один шанс вписать свои имена в историю Оторлона. Ради этого они сумели перешагнуть через взаимные обиды. И я буду полнейшим кретином, если солью их прямо сейчас. Спор с матерью исключительно моя проблема. Я тренер команды Клевера и обязан сделать все для ее победы, а не искать легких путей. Фортуна ждала моего ответа, и я его озвучил. Это только твое решение. В горле разлилась противная горечь. Я поступал в соответствии с правилами и исходя из интересов своей команды. Тогда от чего мне было так паршиво? Почему я смотрел в затуманенные слезами глаза матери и чувствовал себя под лицом? Хорошо, я покину Аторлон, но сперва я желаю переговорить с его лордом-протектором наедине. Это мое право. Фортунас вызовом посмотрел а на х е л и ю Как пожелаешь, мне плевать. Демоница нервно п е р е д е р н у л а плечами. Раз развлечение подходит к концу. Не вижу смысла задерживаться в этой дыре. х е л я и эффектно растаяла в облаке черного дыма, насолив своей сопернице. Богиня смерти посчитала задачу выполненной. Темная госпожа не понимала, что самое интересное только начиналось. Я повернулся к Богу магии. Турнир Аторлона будет проведен по правилам. Надеюсь, ты сможешь сдержать свое обещание. Я гарантирую. Что божественное влияние на команды будет полностью исключено. У всех участников будут равные шансы на победу. Артас, что ты имеешь в виду? Заносчивый тон Хатона сделался не таким самоуверенным. Только то, что уже сказал. Тор обеспокоенно нахмурил густые брови. Не самое лучшее решение. Командам придется экстренно менять тактику и подстраиваться. Команде Клевера? Придется смириться с тем, что б о г и н я не ответит на их мольбы, напомнил я. ф сравнил тоже. Пренебрежение, прозвучавшее в голосе Хатона, заставило меня ощутить прилив ярости. Смею вам напомнить, что Фортуна, одна из старших богов Эвина, ее устранение существенно ослабит команду Клевера. У вас есть ее жрица, пусть отрабатывает. Хатон снова ухмылялся и был похож на взъерошенного воробья. Тощие длинные пальцы непрерывно перебирали связку амулетов. Да, л ю с е н д а отработает. Сложно спрогнозировать, как она поведет себя на арене. Нынешняя жрица фортуны и намерянка. Она не разбирается ни в магии, ни в тонкостях магических поединков. н и к чемный талисман подстать своей команде. Баланс не нарушен, коротко хохотнул хатон. Призываю небо в свидетели. Талисман команды Клевера соответствует уровню своей команды. б о г м а г и и сказал свое слово. торжественно провозгласил я. Воздух в комнате задрожал, словно хрустальный, и высоко под потолком в спыхнули золотые р у н ы божественного одобрения. Лицо хатона пошло красными пятнами. Пальцы мелко задрожали от сдерживаемого гнева. Даже боги и вина вынуждены следить за тем, что они произносят. Бог разума только что выдал Люсинди официальное разрешение на любое поведение на арене. Теперь она будет ограничена лишь собственной фантазией и силой отката вредительствующих проклятий. Задница шестирукого! Я должен запретить Люсинди. использовать антиудачу, откат от ее последнего использования помог Алёне Смирновой стать моей женой, но не может же ей все время вести. Хатон растерянно гипнотизировал потолок, пока золотые руны не поблекли и не растаяли в воздухе. Тору на них было начхать. б о г а войны интересовали иные проблемы. Надеюсь, проверки участников пройдут после первых поединков. Нет, если бы я в Тихаря раздал любимым бойцам столько легендарного оружия, то тоже начал бы дергаться. Примечательно, но Бог войны не выделял отдельные команды. У него были любимчики практически в каждой, даже Магинем из команды Эдинхара, кое-что перепало. Я не знал до последнего, буду ли пресекать использование божественных даров, но Хелихатон и Хатон не оставили мне выбора. Бог разума. С ненавистью смотрел на меня. По его разумению, я был выскочкой, который прошел испытание в чертоге магии, исключительно благодаря везению, дарованному матерью. Хатона бесило, что я обошел его протеже и получил звание верховного мага. Я перевел взгляд на Тора. Уверен, охрана Тарлона у п р а в и т с я до начала поединков, когда знаешь, что и где искать. Вы не успеете. Упрямо гнул свое хатон. Тор м о л ч а к и в н у л Бог войны признавал мое право на блокировку божественного вмешательства. Я мысленно потянулся к замку. Мои призраки как раз ш е р т и л и комнаты участников. Они знали, что и где искать. Амулеты, доспехи, оружие. Изымалось все, что несло следы божественного влияния. Я ничуть не преувеличил, когда сказал, что участникам турнира... Придется рассчитывать исключительно на свои силы. Надеюсь, в Оторло не отличная сокровищница. Задумчиво произнес Тор, одна из самых надежных в Вине. Хорошо. И н е м н о г о с л о в н ы й бог войны исчез, хатон тоже испарился, не попрощавшись. Но уже спустя несколько секунд его голос зазвучал наверху. Бог разума и магии изучал ассортимент лепрекони ь лавки. Многим участникам турнира потребуется срочно замена амулетов и артефактов. Я и ф о р т у н а остались одни. Признаться, та легкость, с которой мать подчинилась требованиям старших богов, меня удивила. Впервые в жизни она поставила чужие интересы выше своих. Если это и была игра и сплошное притворство, то я не понимал, в чем ее выгода. Но спросил не об этом. Зачем ты пришла на церемонию открытия? Хотела получше рассмотреть талисман своей команды. л ю с и н д а меня у д и в и л а и не только ее. Когда платформы столкнулись, л ю с и н д а перехватила инициативу и помогла своим магам спасти церемонию открытия. Не поддалась панике, не пошла на поводу у других. Я уже понял, что у девчонки есть свое мнение, и она готова его отстаивать. Но обсуждать л ю с и н д у с Фортуной... Я не собирался. Поговорим о нападении. Нет, Артас. ф о р т у н а и Гриво погрозила мне пальцем. Сейчас мы будем говорить о твоей милой жене. Нападение уже обсудили. Мне н е ч е г о добавить. Итак, у тебя появилась жена. Прекрасное лицо Фортуны оставалось безмятежным, с губ не сходила п о л у у л ы б к а Если бы я не знала решения старших богов. щ е л б ы что она абсолютно с ч а с т л и в а Это было вынужденное решение. Хатон намекнул, что и Номеренко, лишённая защиты рода, прекрасная мишень. Вот мне и пришлось. Сам веришь в то, что говоришь? ф о р т у н а критически осмотрелась. Потом хлопнула в ладоши и в подвале стало светлее. Да, так намного лучше. Расскажи маме, как вы познакомились. Она подперла щеку рукой. И поощрительно кивнула, давая понять, что мне пора начать рассказ. Ничего особенного. Я ее нашел и нанял. Решительный мальчик, прямо как твой отец. Я нервно сглотнул. Судя по тому, что я слышал, богини жизни и смерти устроили охоту на короля демонов. Бедняга с к о р п о с т и ж н о заимел гарем в надежде их отводить. Не помогло. Конкуренция только распалила их азарт. Встреча с моим отцом стала судьбоносной для Фортуны. С тех пор она себя именовала не иначе, как богиней удачи. Тебе п о н р а в и л о с ь Люсина? д п о н р а в и л о с ь Слишком громко сказано. Она показалась мне интересной. У нее отличный вкус и стойкий характер. Это я выбрал для нее платье. Без понятия, зачем я это сказал. Наверное, чтобы Фортуна наконец-то перестала идеализировать Аллену. На время ставшую моей женой, я заключил брак лишь для ее защиты. А после завершения турнира найду способ смыть брачные татуировки с нашей кожи. Алена, отправиться домой. Артас, у тебя тоже отличный вкус. Даже не сомневалась. Фортуна о дарила меня милейшей улыбкой. И не поймешь, издевается или говорит всерьез. Мне кажется, из л ю с и н д ы получится отличный талисман. Но тебя же волнует не это. Я хочу заменить ее после второго боя. Одного поединка будет достаточно. Ты так думаешь? Знаю. Я не могу спрогнозировать, как Оторлон повлияет на л ю с и н д у Она не поддается внушению. Я не смогу скорректировать ее восприятие реальности. Арти, ты меня удивляешь. Неужели для улучшения настроения собственной жены тебе нужна ментальная магия? л ю с и н д а стала моей женой, лишь на время. Я воспользовался ее откатом от проклятия и затащил в храм Зарель, а должен был привести ко мне. ф о р т у н а печально вздохнула. Мой мальчик не доверяет своей маме. Нет, ты сводишь меня с ума. Мне нужна твоя помощь, чтобы заменить л ю с и н д у Хочешь, чтобы я п о д ы с к а л а кого-то на ее место? Отзови запрет на участие для своих жриц. Мне подойдет любая. Ничего не выйдет. Фортуна тихо вздохнула, но при этом выражение ее лица оставалось более чем довольным. Ты же знаешь правила, Артас. Ты с а м и х установил и обязал соблюдать. Талисман команды имеет право покинуть турнир, лишь в двух случаях. Хочешь, чтобы л ю с и н д а оказалась в безопасности? Она должна забеременеть. Люсь, н у не обижайся. Мы же хотели как лучше. Конючил э д а р и э л ь Я ускорила шаг, не желая выслушивать оправдание о с т р о у х о г о предателя. Вот не было у меня настроения выяснять, какого Лешего э т и умники провели финальную тренировку без меня. Аргумент, что они беспокоились, как бы их талисман не перенапрягся, вообще не прокатывал. Да злилась я, будто бешеный б о б р покусал. А должна была излучать оптимизм и нести в этот мир нехилый заряд позитива. Ладно, я настроюсь, обязательно настроюсь, и скоро снова буду всех любить и б е с с т ы ж у ю команду, относящуюся ко мне, как к редкой зверушке, и супруга. который, кстати, эту тренировку тоже прогулял и мелких предателей домовых. Леди т а л ь о н Леди т а л ь о н л е г к и напомини. Пеппин скакал рядом по зеленому ковру, выстилавшему путь к а р е не для команды Клевера. Для драконов вдалеке виднелась огненно-красная дорожка. Противников перед поединком разводили в разные стороны, во избежание сюрпризов. Да и сама дорожка на самом деле была ничем иным. к магическим т о н н е л е м через к о т о р ы й команды попадали к месту поединка. Леди т а л и о н умоляю, уделите всего пару секунд. Впереди виднелась терраса, на которой стояли самые значимые зрители. Я уже знала, что посмотреть на поединок прибыли с е м ь и Ликса и Рейна, а вот отец э д е р и э л я появиться в Аторлоне отказался, не смог простить, что сын участвовал не за команду Дивного Дола. Сплошные скандалы, интриги и расследования. Я еще раз взглянула на в с т р е ч а ю щ и х Позади них находился вход в беседку с порталом, откуда нас перенесет прямиком на арену. Да, времени было совсем мало. А, -а, -а я передумала. Верните меня обратно. Верещать в костюме бобрат то еще удовольствие. Сама чуть не оглохла, а вот реакция парней подкачала. Я о тпихнула Эдариэля. Задело хвостом морта промчалась мимо остолбеневшего Ликса, от души наступила на нагурейну и почувствовала себя прямо т а к и неуловимым Джо. Меня вообще-то кто-то ловить и останавливать собирается, или я нафиг никому не нужна? Люська, стоять! Несколько истерично взывал страухий. Он первый выпал из всеобщего ступора, и тут же мое тело окутало в о л ш е б н ы е цепь. Ее звеньи перехватили меня как раз поперек талии. Ура, меня поймали! И хорошо, что не за шею. В общем, хорошо, что поймали. А то я уже прикидывала, как бы поаккуратнее споткнуться и упасть на ровном месте. Убегать далеко я не планировала. Объяснять Артасу, какая блоха меня укусила, решительно не хотелось. Люсит, ты чего? л и с д о б р а л с я до меня, развернул лицом к себе и замер. Неужели мечтает что-то прочитать по бобровой морде? Да, точно пытается. Вон как в глаза пристально заглядывает. Это он, наивный. Выражение люскиной морды неизменно глумливое и жизнерадостное. По нему не определить, что там в котелке у начинки комадного н талисмана варится. Люсинда, я тебе сейчас башко у т о р в у зарал о м о р д И как зарал, о я аж на месте подпрыгнула. Если кто-то еще был не в курсе, что с талисманом команды Клевер не все ладно, то теперь точно расслышал. Морт мужик сказал, сделал. Голову, впрочем, отделил от бобровых плеч аккуратно. Не зря ему заранее показала, как она крепится. Ура! Свежий воздух. Как мне тебя не хватало! Надо же! Я и не заметила, что так в костюме упарилась. И это еще до начала боя, а все нервы п р о к л е т у щ и е и адреналин. Ребята выстроились полукругом, но раздражения на их лицах я не заметила, скорее искреннее беспокойство. М -м -м, может, еще не все потеряно. Люси, что с тобой? Рейн старался говорить ласково и тихо, но флакончик с чем-то ядовито розовым я у него в руках заметила. Яд, сонное зелье. Снадобье по р а з ж и ж е н и ю мозга, жидкая эйфория, хмуро бросил он. Подсказать, куда ты можешь ее себе засунуть? Да, я тоже умею говорить ласково. Мальчики, выдохните, истерика отменяется. И великолепная четверка замерла, точно парализованная. Да, такого поворота событий из них никто не ожидал. Морт осознал все первый. Люська. Точно башку откручу, но уже после боя. Да уши я оторвать и дело с концом. В сердцах бросил л и к с Да, да, да. Ругайте меня, мальчики. Драконы смотрят. Конкуренты, чей путь проходил через другую часть парка, остановились и теперь пытались разобраться, что же у нас такое творится. Я же приметил небольшого пузатого дракончика, которого волоком тащили на цепи. И да. Мое настроение снова начало портиться, Люс, ь так ты притворялась? Для чего? Обиженно в о п р о с и л л и к с Не ради чего, а ради кого. Теперь команда драконов уверена, что у вас не талисман, а бешеный б о б р в неадекватии. Да и вас, мальчики, следовало проучить. Я предупреждаю в первый и последний раз, если вы относитесь ко мне как к тупому бобру. Собственно его и получаете. Дошло? Дошло. Глухо выдохнул Рейн. Отлично. Тогда я сейчас немного поистерю, а вы меня уже как-нибудь на арену запихните. Только чур за хвост не тащить. Он нежный, может оторваться. Совсем сдурела, яростно прошептал Морт. Ты же жена Артаса, а мы тебя за хвост? Ду да он нас потом. Да. Об этом я как-то не подумала. Интересно, а лорд-протектор осознал, что женился на леди в бобровой шкуре? И как этот милый факт отразится на его репутации? Мстительная и злорадная часть меня нагло ржала, а вот т о й которая млела от поцелуев супруга, было как-то неудобно. Занятные ролевые игры у нас вырисовываются. Святые зефирки. Нашла о чем думать. В преддверии поединка, а впрочем отличные мысли, настроение п о д н и м а ю щ и е а мне как жрице удачи без хорошего настроения никак. Леди Талион, не надо так. Лорд Протектор расстроится. Осторожно встрял Пепин. Он что, мысли читает? Хорошо, шоу бешеный б о б р отменяется. А теперь серьезно, чего ждать от драконов? Но кроме огня? И ударов чистой силой. Что? Мне домовые их тактику объяснили? Для д е т а л и он. Это вам. Гвини воспользовался паузой в разговоре и сунул мне в руки мешочек. Внутри оказались самые обычные грецкие орехи. М -м -м -м -м -м. Это мне н а п о г р ы з т ь чтобы на арене во время боя не скучала. Озвучить вопрос я не успела. Внезапно ковер под нашими ногами. Ожил. И мы стремительно понеслись к террасе, а там меня самым б е с с о в е с т н ы м образом подхватили под руки и повели к порталу мимо о с т о л б е н е в ш и х зрителей. Пап, не сейчас! л и к с бросил через плечо статному ржеволосому мужчине. Не можем отвлекаться, добавил Рейн, ведущий меня под другую руку. И вишенка на торте – э д а р и э л ь е в с к а я Совсем никак. У нее хвост очень тяжелый. Я подозревала, что у драконов припасена секретная фишка. Не зря же их главный чуть ли не каждый день мотался в храм Бога магии. Об этом мне поведали вездесущие домовые, так что я с первых секунд боя ждала магической подставы, нечто неожиданное и не относящееся к атакующей магии, нечто, что будет направлено лично на меня. Сначала ничего странного не происходило. Или же это просто я впала в прострацию, очутившись на арене. Сейчас, когда на ней не было ни парящих платформ, ни остальных команд, овальная площадка казалась еще больше, а море зрителей, взирающих сверху, заставляло себя чувствовать неуютно. Нет, я знала, что надо мной будут ржать, но о т чего-то сейчас это дико напрягало. Не стоило мне наряжаться во время церемонии открытия. п о б ы л а красоткой, а теперь суровая бобровая реальность ударила по самолюбию. Хм, а когда это члены моей команды успели поменяться местами, вот буквально мгновение назад они стояли в другой последовательности и совершенно в других позах, ожидая хода драконов, как вдруг огненный шар возник на дареной до того внезапно, что я даже не уловила, кто из магов драконов его создал. Размером с фитбол, он промчался по воздуху с гулом падающей бомбы и врезался в плиты перед Ликсом. Или же это рыжий постарался его перехватить, но переоценил свои возможности. Огненная волна, смешанная с каменной крошкой, отбросила Ликса назад. Одежда на нем вспыхнула, и за считанные секунды жизнерадостный рыжеволосый Балагур превратился в катящийся по земле живой факел. Я инстинктивно бросилась к нему, но уловила серебристое сияние защитного барьера, замерла. Неужели это ловушка? Ребята, Лик сранен! Наплевав на конспирацию, мой внешний вид и защиту, я стащила бобровую голову и зарал о а еще громче. И ф и г кто отреагировал? На арене шел бой. Морт отражал атаки сразу двух соперников. С помощью огромного двуручного меча Эдриэль р а с с т р е л и в а л а ледяными стрелами огненных элементалей, призванных драконами. Рейн бился вдалеке с железным гигантом. Ни одна зараза не подбежала к вопящему Ликсу. Бред у членов команды Клевера хватало разногласий, а тараканов в головах столько, что ни один д и х л о ф о с о м не перетравишь. Но при этом полнейшими кретинами. Парни не были. Я крепко сжала руки в кулаки, с о о б р а ж а я что же делать дальше. Пальцы, комка л и мешочек, который мне выдали в последний момент домовые. Есть или бросать? Глотать цельный орех я поостереглась, зато запулила им четко Вликса. Ребята в один голос утверждали, что я якобы обладаю уникальным зрением. Если это так, то л и к с исчез. Вот только мой орех достиг цели, как иллюзия Ликса растаяла, а вот настоящего или запасного мне так и не предъявили. Кругом дилетанты, сразу надо было другой вариант продумывать, надо было. Поток мыслей прервал дикий вой. У меня от него каждый волосок на теле встал дыбом. Вопил якобы морт, придурки, хотя бы голос нормально скопировали. У некроманта был низкий тембр. Он физически не мог визжать, как свинья недорезанная. Твари, какие же они твари! Я считала, что подготовилась к виду р а н е н о г о морта, но к такому вообще подготовиться было невозможно. Морт висел на металлических штырях. Два из них пробили грудь, еще один живот. Трясущимися пальцами вытащила горсть орехов и зашвырнула в иллюзию. Два года тесного сотрудничества с командой р э г б и не прошли впустую. Мои снаряды попали в цель и развеяли не только фальшивого Мурта, они прожгли дыры в фальшивой реальности. Ита начала распадаться, явив происходящее на настоящей арене. Рейн мечом рубился с огненным монстром, его страховал Ликс с помощью магии. э д а р и э л ь и Мурт обстреливали драконов из арбалетов. И уже успели оттеснить своих противников к краю арены, и все-таки меня не покидало ощущение ненормальности этой новой реальности. Меня окутывала д о ж у т и пугающая тишина, в которой словно эхо проскальзывали отголоски боя. Ерунда какая-то. Не могли же ледяные стрелы Эдариэля бесшумно пронзать воздух, а потом беззвучно взрываться с ледяной крошкой? Мимо меня пронёс с я л и к с живой, невредимый и, судя по выражению лица, довольный происходящим. Ликс мне подмигнул и что-то сказал, но его губы шевельнулись, как у рыбки. Я не у с л ы ш а л а ни слова. Я была точно в з в у к о и з о л и р у ю щ е м коконе. очередная подстава противника. Ладно, драконы, пошутили и хватит. Мало того, что иллюзии едва наружу не выманили, еще и оглушили. Я никому не позволю играть на своих нервах. Они у меня и без того слабые, а сердце большое, доброе, так что я начала желать исключительно приятные вещи. Какая осанка, какая стать! с т о я т ь вам и дальше прямо и не х в о р а т ь И дракон вместо того, чтобы молниеносно сложиться пополам и увернуться от летящей в него ледяной стрелы, поймал снаряд грудью. недобрый взгляд, обращенный в мою сторону, намекал, что дракон четко понимал, какая зараза виновата, а вот вторую стрелу он поймал уже самостоятельно. Какое главное правило любой игры? Правильно, не терять концентрацию и не строить глазки всяким бобрам, иначе можно заполучить н е х и л у ю дыру в магическом щите. Так, кто т а м у нас следующий? Я быстро осмотрелась. Оценивая происходящее на арене, ах ты умничка, ах ты прелесть! Бежим по прямой и не отвлекаемся, потоками лавы наслаждаемся, и дракон вляпался, причем в огненную гадость, которую разлил на арене его жена-парник. Лава сперва покрылась пузырями, а потом вдруг начала стремительно темнеть и остывать, выбрасывая в воздух облачка пара. похожие на те, которыми плевался карликовый дракончик. Он же талисман драконье й команды. Мелкий толстожопик старательно п ы х т е л охлаждая арену. И кто бы оценил? Создатель лавы запрыгнул внутрь круга и пнул собственный талисман. А вот это он зря. Этому дракону досталось мое самое пристальное внимание. Это был мегаудачливый дракон, прямо таки гигант удачи. Да я ее членам команды Клевера меньше отсыпала. У избранника Фортуны был самый крепкий и надежный ледяной щит. Да такого второго щита на всей арене нельзя было соскать. За ним могли укрыться сразу все члены драконьей команды. И плевать, что этот щит дракон не мог оторвать от земли. Да толстенький, зато надежный. И вообще не фиг привередничать. Какой создал, таким и п о л ь з у й с я. Дракон старался, дракон пыхтел под неодобрительными взглядами своих же. Конечно, он попытался развеять наколдованный щит, чтобы создать новый. Но, увы, созданный им конструкция оказалась повышенной стабильности. Эксклюзив был безжалостно брошен. Ему на смену явился меч, и какой это был меч! Огромный, сияющий. Дракон эффектно вытащил его из пространственных ножен и завыл, ослепленный сиянием своего же невероятно прекрасного меча, а потом со зверским выражением на физиономии бросился ко мне и упал. Нет, тут я уже была н и причем. Это э д е р е э л ь не растерялся и выставил дракону подножку, а потом шустро спеленал магии, поскольку остальные драконы. Пребывали в коллективном ступоре. Участь поединка б ы л а р е ш е н а Мои умнички, которые без удачи любому н а к о с т ы л я ю т уделали драконов за пару минут. Но больше всего меня порадовал драконий толстопопик, когда посреди боевого х а о с а и безжалостного обмена ударами вдруг выпустил струйку дыма, сложившуюся в огромное сердце, а в воздухе появились огненные буквы. Я люблю л ю с и н д у